Силин не удерживал его, а сам спустился с балкона в парк и пошел по первой попавшейся дорожке. Он шел и слышал, как хрустит под его ногами песок, и сейчас же услышал впереди едва различимый легкий шелест платья. На встречу ему шла графиня, ее обыкновенно серьезное и даже строгое лицо озаряло улыбка, глаза блестели при свете ясного месяца. Какой хороший вечер, сказала она. Ах, какой хороший, подхватил Силин, чувствуя, как забилось его сердце. Она повернула и пошла с ним рядом. Они сделали несколько шагов молча. «Можно мне спросить вас об одном обстоятельстве?» С трудом проговорил Силин, сам не зная, как и откуда берется у него храбрость. Графиня ничего не ответила и продолжала идти. Но для Силина и не надо было ответа. Он почувствовал, что спросить можно. «Помните ли вы меня в Петербурге?» Чуть слышно прошептал Силин, хотя ему показалось, что он все-таки говорит громче, чем это было нужно. «Да, я помню», — сказала графиня, и в эту минуту Силен желал только одного. «Тут же на месте умереть от счастья. Ведь это были вы, — несвязно пролепетал он. Я, знаете ли, простите, с тех самых пор все думаю о вас. То есть не то, что думаю, а понимаете? Впрочем, я не знаю, что говорю». «А я знаю и понимаю», — ответила графиня, причем «ю» у нее выходило больше похожим на и «Я потому и говорить с вами нашла нужным. Вы не знаете, но я давно уже невеста». Силен остановился, все померкло и потухло в его душе, и глупые ненужные слезы подступили к горлу. Должно быть, он был очень жалок в эту минуту, потому что графиня с участием и состраданием, глядя на него, стала рассказывать ему свою историю. Ей не хватало русских слов, рассказывать подробности ей было трудно, и Силен узнал только, что графиня много терпела на своем веку после ужасов революции, и что постоянно ее спасал и был ее ангелом-хранителем молодой француз которого она называла Виконтом Гастоном. Виконт был ее спасителем, ему она была обязана всем, и с ним она обручилась. В последнее время монахи перевезли ее в Польшу, но Виконт нашел ее и там, и сообщил ей, что ее отец в Метаве с королем Людовиком. Они бежали, но их захватили на дороге, разлучили. Ее привезли в Петербург и поместили к старику, который был злой и которого она боялась. Здесь она снова увидела Виконта. Он явился к старику с требованием, чтобы тот отпустил ее. Но затем исчез, и через некоторое время она узнала от горничной доброй девушки, что в подвале их дома заключен молодой человек. Она думала, что это ее жених, и решилась освободить его. Это ей удалось, но она освободила не своего жениха, а его, Александра Силина». Жениха же она не видела с тех пор и не знает, что сталось с ним. Однако добрые люди, принявшие затем в ней участие и привезшие ее сюда, в этот деревенский дворец, где ей очень хорошо, уверили ее, что она вновь увидит своего Виконта и своего отца, и что нужно только подождать. Силен слушал и чувствовал, как будто с каждым словом девушки отрывалось по кусочку от его сердца, и тихая грусть наполняла все его существо». Но вместе с тем ему было жаль ее, и были минуты, когда он желал, чтобы графиня поскорее нашла своего жениха и была счастлива. Девушка еще говорила, когда вдали, в стороне, где была большая дорога, зазвучал колокольчик. Сначала он гудел неясно, но потом его звук становился все ближе и ближе. Слышно было, как копыта лошадей простучали по мосту, и как прогремел по нему экипаж. Наконец колокольчик резко задребезжал по ту сторону дома, где был главный подъезд, и вдруг затих. «К вам приехал кто-то издалека», — сказал Силин. Графиня вдруг повернулась и так быстро побежала в дом, что Силин, который счел неприличным также бежать за нею, не мог догнать ее простым шагом. Он видел, как девушка вбежала по ступенькам балкона, вошла в столовую, куда вела балконная дверь, и когда она вошла, услышал громкий крик, заставивший его приостановиться. Тогда он кинулся уже со всех ног в дом и увидел там столовой Елченинова, его жену, маркиза де Трамвиля и покрытого пылью художника Варгина, с которым все здоровались и приветствовали его. А позади Варгина стоял стройный, цветущий, красивый молодой человек, и молодая графиня держала его за руку и, смеясь и вместе с тем плача, смотрела на него. Для Силена без всяких слов стало ясно, что этот приехавший вместе с Варгином молодой человек был Виконт Гастон». Нетрудно, конечно, догадаться, что привезенный Варгином Килчининову покровитель и защитник молодой графини Виконт Гастон был тот самый молодой человек, которого содержал у себя Вакумов в отдельной комнате и который был спасен и извлечен перфектибилистами, чему явился свидетелем Варгин. Одним из главных перфектибилистов в то время в Петербурге был человек, носивший имя Трофимова, которого Варгин когда-то знавал под его настоящим именем Кирша». Тогда они были близкими приятелями, и у них был еще третий приятель, молодой офицер Елчининов, женившийся и уехавший в провинцию, в имение, взятое им за женой. Однако его связь с Киршем, очевидно, не порвалась, потому что Кирш или Трофимов прислал под его охрану к нему в деревню молодую графиню, за безопасность которой был уверен, раз она находилась на попечении его старого приятеля Елчининова.